Эпилог. Италия. Три года спустя Бостон. Мы с дедушкой Ником и папой Шейном только вчера вернулись из Италии и прихватили с собой в Бостон наших двух итальянцев – панду и папу Эзру. Трех, если быть точным, и считать чудо, которое уже почти девять месяцев сидит в животике сирены. Никто не знает, кого носит под сердцем наша панда – Даже она сама, ведь они с Эзрой зачем-то решили не узнавать Пол до его рождения. Они решили, а обо мне, видимо, не подумали, и поэтому же который месяц мне приходится сгорать от любопытства и мысленно молить о сестренке. «Иисус, пожалуйста, пусть будет сестренка, чтобы я смог ее защищать, носить на руках и называть принцессой. Стоило нам вернуться в Бостон, как у всех тут же появились какие-то дела». У папы Шейна накопилось слишком много неотложных встреч. Он и так едва вырвался в двухнедельный отпуск в Италию. Сирена поехала решать вопросы по ее благотворительному фонду в помощь детям-сиротам и детям из неблагополучных семей. Она открыла фонд еще три года назад на деньги, оставленные ее отцом. Кстати, кажется, он и сейчас вызвался ей помочь с возникшими сложностями. Хотя, я думаю, сеньор Дивиэра просто очень сильно скучал по своей дочери и еще нерожденному внуку или внучке. Папу Эзру вызвали в штаб. Обычно он работает удаленно. Таким было его условие при вербовке в агенты ФБР, но его руководство не могло упустить редкий шанс встретиться с Эзрой лично. поэтому я остался в этом громадном особняке совсем один. Даже дедушка Чарльз, оказывается, уехал с Шейном. Скука. Я залипаю в телефон и уже скучаю по вечерам в Италии, которые мы проводили все вместе, нашей большой семьей. Не хватало только Стэнли и великана Юджи, но они не смогли полететь по серьезной причине – Стэнли совсем недавно родила малышку Ри, и на плечи Юджи взвалилось все управление сетью их баров. Эзер все-таки дал им отличный толчок и старт для семейного бизнеса. Семейство Фраев теперь процветает. Они даже купили себе большой загородный дом. Не такой большой, как у дедушки Чарльза, но все равно очень уютный, мне там нравится. И я мечтаю о том, чтобы поскорей наступил вечер, с к о р е бы семь часов. Тогда мы соберемся и все вместе поедем к Стэнли. Юджи, малышки Ри, близнецам Тристану и Джордану, и старший к е н д а л Ей уже почти три, и она забавная. Вечно хочет сидеть у меня на руках. Ей нравится моя прическа, а мне нравятся ее чудные кудряшки, как у Юджи. Она звонко хохочет, когда я за них дергаю. «Сегодня Стэнли организовала большой семейный ужин в честь долгожданного приезда Эзры и Сирены. И я уже предвкушаю эту встречу. Юджин, как обычно, наготовит кучу вкусной еды, и я объемся так, что начнет болеть живот. Все будут много говорить. Папа Эзра будет шутить над Юджи, тот будет злиться. Сирена и Стэнли будут много смеяться, а мы с папой Шейном много улыбаться. Обожаю эти встречи». Правда, в последнее время их стало меньше, но каждая по-прежнему как самое настоящее второе Рождество. «Эй, боец, чего разлегся?» – голос и з р ы заставляет меня вскочить с дивана. «Ты уже вернулся? Так быстро?» «Решил не оставлять тебя в одиночестве. г р ё б а н ы е федералы подождут, верно?» Усмехается он и плюхается рядом со мной на диван. «Верно», – принимаю его объятья. Порой мне очень не хватает именно папы Эзры, его чувства юмора и особой поддержки. Наверное, потому что я прожил с ним 10 лет, а с папой Шейном всего 4. И у нас все еще впереди. Или, наверное, потому что один другого никогда не заменит. И мне нравится, что они даже не пытаются, они просто есть оба. Такие разные, но любят меня одинаково сильно. И я их тоже люблю. «Чем займемся, пока не пришел второй папа?» «Второй папа?» Брови Эзры искривляются в недоумении. «Ну да, не понимаю его удивления. Ты первый папа, а Шейн второй». «Умоляю, Бостон, только не говори так в школе. а нас с Шейном не то подумают». «Что о нас с тобой могут подумать в школе Бостона?» За нашими спинами раздается голос Шейна И я оборачиваюсь и вижу, как он и дедушка Чарльз проходят холл и ступают к нам в гостиную. — Ты здесь всего сутки, Эзра, а уже успел что-то натворить и мне потом разгребаться на родительском собрании? Бостон всем болтает, что у него два папы. Эзра начинает смеяться, и спустя секундную паузу его подхватывает Шень. — Очень мило, — добавляет дедушка Чарльз, — и до меня доходит, на что намекал Эзра. Иисус кажется, я идиот, а не ребенок с гениальным складом ума. «Ладно, боец, так и быть. Ради тебя я готов быть геем в глазах твоих одноклассников. Только пусть в твоих рассказах я буду красивее и сексуальнее Шейна. Как, впрочем, и есть на самом деле». Эзра подмигивает мне и тут же получает подзатыльник от Шейна. «А вот и первая супружеская драка», — усмехается Эзра. «Что не так, сладкий? Просто заткнись!» Шейн закатывает глаза, а я заливаюсь громким смехом вместе с э з р о и Чарльзом. «Обожаю, когда они вместе! Обожаю каждого из них! Обожаю своих двух отцов, и мне все равно, как это звучит или выглядит! У меня никогда не было мамы, я не знал ее любви!» Но вместо этого я получил двух лучших отцов, двух настоящих мужчин, на которых мне хочется равняться. Уверен, каждый из них еще многому меня научит. А еще у меня есть панда, и она никогда не забывает напомнить, как сильно меня любит, а я не забываю обнимать ее в ответ. Прямо как тогда, в порту три с половиной года назад, когда мы с ней чувствовали себя одинаково паршиво. «Ну, как круто все изменилось, верно? Какими счастливыми мы стали! И думаю, что тот, кто скоро родится в нашей семье, будет так же счастлив среди этих людей, как и я! Давай, малыш, появляйся с к о р е й Тебе здесь понравится больше, чем в животике сирены!» Где-то ближе к восьми мы все усаживаемся за стол, который для нас накрыл Юджин. «А папы Эзры все нет!» Он, как обычно, задерживается. А если бы не задерживался, то увидел бы, как Юджин уже в десятый раз обнимает Сирену и обязательно приказал бы перестать обжиматься с его женой. Но это навряд ли бы остановило нашего любвеобильного великана, который совсем скоро станет не только отцом своих четверых детей, но и крестным папой ребенка Сирены. Она поклялась своей жизнью. ю к е н д е л т р и с т о н и Джордан!» кричит Стэнли, удерживая у груди малышку Ри. «Юджин, мать твою, где наша няня? Посмотри, что творят наши дети!» «Кендал, оставь челку Бостона в покое!» «Она мне не мешает, хохочу я, когда Кендал пытается взъерошить мне волосы, сидя у меня на коленях. Я же говорил, что она забавная!» А Стэнли, кажется, слишком напряжена после рождения малышки Ри. Сирена смотрит на суету вокруг стола и усмехается, поглаживая свой большой живот. «Надеюсь, она не будет так нервничать в будущем, как Стэнли. Мне бы не хотелось». «Не волнуйся, любимая!» — Юджин подхватывает близнецов Тристона и Джордана под обе руки. «Все в порядке. Няня вот-вот вернется. Я уже ей и звонил». «Ага, конечно!» — выдыхает Стэнли. «Я скоро свихнусь!» Она гладит по головке малой шкури, а затем прикладывает к своему виску два пальца, изображая дуло пистолета, и стреляет. «Не подумайте, я их люблю, но...» «Но порой бывает очень сложно», — улыбается сирена. «Четвертый, сирена, ты могла вообще о таком подумать? Я и дети. Что-то неземное и несочетаемое. Ну, черт возьми, я так их люблю, я вижу». с т е н л и переводит взгляд сирены на меня с к е н д а л на руках и умиляется. «Бостон будет идеальным братиком. Посмотри, как он ладит с к е н д а л л у ч ш е чем наша шизанутая няня. Кстати, где она? Почему ее до сих пор нет? Юджин Фрай, где г р ё б а н н а я няня?» «Успокойся, милая!» Откуда-то из другой комнаты раздается голос Юджина. «И меня веселит эта ситуация. Похоже, и папу Шейна тоже». «Так, ладно, мне нужно отлучиться в уборную». Сирена опирается на стол и пытается встать, но с таким большим животом ей одно не с п р а в и т с я «Я помогу». Шейн придерживает ее за локоть и предлагает опереться на себя. «Аккуратно, не спеши. Ты и так слишком много двигалась за последние сутки. Еще этот перелет, как только Эзра позволил. У него не было выбора, и на борту был врач». «Я усмехаюсь. Эзра и так всегда делал то, что хочет панда, а после ее беременности и вовсе перестал с ней спорить. Потому что бесполезно спорить с той, внутри которой растет еще один человек», так сказала панда. И у Эзры закончились аргументы. «Эй, бро, я сейчас помогу тебе», порывается Юджин, «только уложу спать этих двух засранцев». «И к е н д а л добавляет Стэн, «Разумеется, и к е н д е л л вздыхает Юджин. «И где наша г р ё б а н а я няня?» — спрашиваю в последний раз. Стэн убаюкивает малышку Ри, и та смешно зевает в руках мамы. «Со мной всё в порядке», — отвечает Сирена. «Я всё-таки беременная, не больная. Справлюсь сама. Шейн, спасибо. Дальше сопровождать не нужно». Сирена улыбается и скрывается за дверью уборной на первом этаже. Я трясу на коленях к е н д е л который уже тоже начинает зевать и трет глаза. «Кажется, этой маленькой кудряшке тоже пора спать», — поясняет Стэнли Бостон. «Отнеси ее, пожалуйста, Юджину». Я поднимаюсь на ноги, когда Кендал кладет свое личико мне на плечо и путается маленькими пальчиками у меня в волосах. Мне приятно и нравится, как она пахнет. Когда я вырасту... — шепчет она мне на ухо, — то выйду за тебя замуж, потому что ты похож на волшебного пони из моего любимого мультика про пони. Я глажу Кендалл по голове и усмехаюсь. «Пони, я бы хотел быть рыцарем. Надеюсь, что когда-нибудь стану». Едва я передаю Кендалл в руки Юджи, как из уборной слышится стон сирены. «Сирена? Что случилось?» к запертой двери тут же бросается с т е н л и а за ней следом и папа шейн ой вздыхает сирена и шейн не дожидаясь ее ответа открывает дверь что такое он обеспокоено подхватывает сирену под руки но не успевает продолжить как на его ноги обрушивается поток воды о господи сиа р е н у тебя отошли воды вскрикивает стенэн я смотрю на лужу под ногами с и р е н ы И ничего не понимаю. Ей больно? Больно ребенку в ее животе? Бостон, со мной все хорошо. Панда цепляется рукой за плечо Шейна и смотрит на меня добрыми синими глазами. Просто твой братик или сестричка решил появиться пораньше. г р ё б а н ы й перелёт, Сирена! Я же говорила, я прибью Эзру за то, что он не переубедил тебя, сумасшедшая ты панда!» Возмущается Стэнли и не перестаёт паниковать. «Юджин, быстрее! Звони в скорую! У Сирены отошли воды! Скорее!» «Эзра!» Сирена крепче сжимает плечи моего папы. «Позвоните Эзре!» Меня пытались отговорить, но я сказал, что тоже поеду в больницу. Это не обсуждается. Панда ведь не кто-то там, она родная, и я люблю ее. Поэтому обязан быть рядом, обязан ей помочь. Она всегда мне помогала. И теперь, когда я слышу, как сильно кричит сирена за дверью родильной палаты, у меня разрывается сердце. Панду сразу увезли туда, но с т е н л и говорит, что так надо. Она постоянно держит меня за руку и повторяет, что с сиреной все хорошо. Но я все равно боюсь». Мне кажется, ей очень больно. Иначе бы она так громко не кричала, верно? Но Стэн и папа Шейн успокаивают меня. Они говорят, что так происходит всегда, и это нормально. Я почему-то не верю им. Мне хочется быть рядом с Сиреной и держать ее за руку. Уверен, ей бы это помогло. Жаль, мне туда нельзя. Когда же придет Эзра? Может, тогда нас пустят? Или он заставит нас пустить? Через минут пятнадцать в коридор врывается Эзра. Вид у него дикий. Он как разъярённый и одновременно растерянный зверь, который не знает бросаться или отступать. Он подбегает к нам и замирает у двери в палату, как только слышит пронзительный крик сирены. Не раздумывая, толкает дверь, и я кидаюсь за ним следом. «Бостон, стой!» Папа Шейн хватает меня за плечо, не позволив даже заглянуть внутрь. «Тебе туда нельзя!» Но я ведь тоже волнуюсь. Психую я и сбрасываю его руку. Я тоже хочу быть рядом с пандой. Мы все хотим и будем. Нужно лишь немного подождать. Папа приседает передо мной на корточке и кладет руки мне на плечи. Нам сообщат, когда можно будет войти. Там и так очень много людей, которые помогают в сирене, и их нельзя отвлекать, понимаешь? Но папа Эзра, он очень давно обещал сирене, что будет с ней рядом в этот момент. Я молча киваю. Наверное, это правильно и очень важно для них обоих. Наверное, сейчас сирене должно стать спокойнее. Надеюсь, папа Эзра сможет забрать хотя бы капельку ее боли. Я бы на его месте попытался. Панда и вправду замолкает. А я не замечаю, как проваливаюсь в сон, уткнувшись виском в плечо папы. Не знаю, сколько я спал до того, как в коридор вышел врач и сообщил нам, что мы можем увидеть сирену, но только не всей толпой. Я тру глаза и жалобно смотрю на папу. Он, п о н и м а ю щ е кивает и позволяет мне первому войти в палату. Я аккуратно переступаю порог и на секунду замираю, рассматривая картину. Сирена вспотела и выглядит очень уставшей, но улыбается так широко, что можно ослепнуть. Эзра сидит рядом, обогнув её плечи рукой, удивлённо смотрит на крошечный свёрток в руках Сирены. «Он не касается этого маленького чуда, боится, наверное. И я его понимаю, потому что почему-то сам боюсь даже подойти». Сирена поднимает глаза и встречается со мной взглядом. «Бостон!» — сияет она. «Иди сюда!» Я медленно подступаю ближе. Кажется, я дрожу. «Посмотри, какая она крошечная!» Сирена снова переводит взгляд на своего ребенка, и я вижу, как по ее щеке катится слеза. «Она?» Я закусываю губу и смотрю на это чудесное создание на руках сирены. «Да, боец!» — отвечает папа и слабо хлопает меня по спине. Теперь у тебя есть сестренка, как ты и мечтал. Я не верю, смотрю на нее и не верю. Она настоящая, такая маленькая, с ручками и ножками, с носиком таким малюсеньким, что до него невозможно дотронуться. А какие у нее огромные глаза, синие, яркие, как у нашей панды. Она такая красивая!» Выдаю я, но сам не слышу этих слов. Мое сердце бьется слишком быстро и слишком громко. Кажется, я полюбил ее с первого взгляда. Не верится, правда? Эзра трогает кончиком пальца ручку своей дочери. Она такая маленькая. И это чудо создали мы, спрашивает Сирена, глядя на Эзру. Она плачет, но в этот раз точно от счастья. Мы так долго ждали тебя, малышка. Второй раз в жизни вижу слезы на лице папы. И второй раз в больнице. Я начинаю часто моргать. Сирена, я так счастлив. Эзра берет панду за руку и целует ее. Спасибо за нашу прекрасную дочь. Спасибо. Он целует ее пальцы, плечо, шею, щеку, ее губы. Спасибо. Я улыбаюсь и завороженно смотрю то на них таких счастливых, то на эту маленькую принцессу, которая уже закрыла глаза и мирно уснула. «Добро пожаловать в нашу семью!» шепчу я, наклонившись ниже к ее личику. «Тебе здесь очень понравится, я обещаю!» «Бостон!» – тихо всхлипывает Сирена. «Опять дождь?» – улыбается она и даже не пытается перестать плакать. «Нет, я тру глаза в этот раз самые настоящие слезы!» Да, я плачу. Да, я не стесняюсь этого. Смотрю на папу, а он тянет ко мне руки и захватывает меня в объятия. <coughs> со стороны двери раздается чей-то голос. Мы все оборачиваемся. Я могу войти, сирена? Мы с папой молча смотрим на панду, держащую груди дочь, и на дверь, у которой топчется сеньор Девиэра. Конечно, папа. Тихо произносит сирена и дарит ему добрую улыбку. «Посмотри на свою внучку». Синьор д и в и е р а очень волнуется. Его глаза становятся мокрыми. Он несколько секунд не двигается, но все-таки подходит к кровати сирены. Мы с папой освобождаем ему путь. «Хочешь подержать?» – спрашивает сирена. «А ты позволишь?» Она нежно целует дочку в лобик и аккуратно передает ее своему папе. Я же сжимаю своего за руку. Сеньор в и т е р д и в е е р медлит. Он закусывает губы, но протягивает руки навстречу сирене. Он принимает нашу принцессу и уже не может скрыть слез. Он и так слишком долго держался. Поразительно! Такое крохотное создание, а заставило в одно мгновение плакать абсолютно всех. Я подумала, и т а л и тихо говорит сирена, смотря на Эзру, «Итали Витория нот». Она переводит взгляд на своего папу и наблюдает, как он на мгновение замирает, смотря на нее в ответ. По щекам с е н ь о р а Дивиэра катятся слезы. А папа Эзра как-то говорил, что он был жестоким человеком. Но, видимо, сердце есть у всех, оно просто должно когда то оттаете